Глава 21. Империя Оствер. Грасс Анха, 25 января 1405 года. Про первую акцию в Черном городе можно было бы и не рассказывать, ибо все прошло по плану Ойса и без особых неожиданностей. Однако во время проведения этой операции произошло событие, благодаря которому рядом со мной появился еще один человек – на которого я мог положиться в своих делах, а это тема такая, что мимо не пройдешь. В трактире «Роза» я и Сховик оказались в назначенной Симой-Ойсым-Срок. К объекту подошли со стороны реки Ушмай, берег который находился всего в 250 метрах от объекта. И прежде чем войти внутрь, мы сделали остановку на прилегающих к увеселительному заведению развалинах древнего дома и посмотрели на освещенную тремя фонарями, на баке, юте и мачте, качающуюся на речных волнах невдалеке от нас военную галеру. Постояли, помянули добрым словом теплые ветра, несколько дней назад задувшие с юга и унесшие к океану лед. Отметили, что вытащить пленного в Белый город по воде гораздо легче и проще, чем тянуть его на своих плечах. И дождались ударов судового колокола, извещающих всех в округе о начале одиннадцатого часа ночи. Колокольный перезвон разнесся над рекой, и без слов понимая, что нам необходимо делать, мы выдвинулись из развалин, прошли вверх по разбитой и грязной улочке, протиснулись через неприметный проулок, где воняло мочой и дерьмом, и оказались перед темным двухэтажным зданием, из которого доносился шум человеческих голосов. Рядом, в грязных лужах, валялась пара человек по виду рыбаки, а уличные крысы, местные бездомные малолетки, выворачивали им карманы. Для черного города это обычная картина. И сплюнув на покрытую нечистотами землю, уверенной походкой мы вошли в заведение мадам Фаис Данкас, которую иногда еще называли «красоткой». Видимо, таков был воровской юмор – прилепить к хозяйке полубандитского трактира прозвище, которое ей совсем не подходило. По описаниям, я знал, что сестра Айка Лопаты красавицей точно не была. Неопрятная бабище с горбом на спине и шрамами на щеках. В свое время поднявшиеся из низов благодаря пробивному брату, который по молодости промышлял заказными убийствами, и собственному таланту профессионально делать минет. В общем, типичная местная маруха из воровского общества. Внутри трактира мы с напарником на мгновение остановились и осмотрели место, куда нас занесла судьба и приказ начальника. Просторное помещение, по которому в свете тусклых масляных ламп клубами плавал сизый дым с характерными запахами конопляной шмали и еще какой-то дряни с привкусом мускатного ореха. Вдоль стен стояли большие столы, за которыми сидело местное народонаселение. Воры, шлюхи, рыбаки, речные моряки с торговых барж, несколько наемников и пара мелких чиновников – в грязных сюртуках с блестящими глазками наркоманов. Слева и справа от двери два отдельных столика, где расположились трактирные вышибалы, здоровенные косматые дяди с мордами разбойников, шрамами на лицах, выбитыми зубами и мощными кулаками. Немного дальше находилась прикрывающая внутреннюю лестницу на второй этаж широкая барная стойка. Примерно так я себе все и представлял. Подумал я, прикинул, что в помещении на первом этаже не менее сотни человек, из которых треть готова в любой момент пустить в ход ножи, и направился вслед за сховиком, который двинулся к одному из свободных столов. И как только мы приземлились за от жира и копоти и пролитого на дерево пива дубовую столешницу, к нам сразу же подскочила одна из местных служанок, дородная невзрачная бабенка в штопанном сером платье и замызганном сальном переднике. — что будете пить? — устало спросила нас женщина. — Че-нибудь позабористей, — бросил сховик Тавирское темное есть? «Да», — кивнула служанка. «Две кружки. В каждую пусть кинут по хорошей горсточке молотых орешков нинч. Поняла?» и «Сделаем». Женщина и прочие постоянные обитатели трактира уже оценили нас и приняли за тех, под кого мы маскировались, то есть за не очень удачливых наемников. Одежда потрепанная, заказ стандартный, недорогое пиво с дурманными орешками нич чтобы по голове долбило круче, и кайф не расходовался. А потому внимание мы не привлекли, и когда перед нами появился заказ, Сховик и я незамедлительно припали к литровым глиняным кружкам и жадно начали глотать вонючую темно-серую бурду, которая здесь считалась темным тавирским пивом. Пить эту гадость не хотелось. Мерзость редкостная, да еще и с молотыми орешками нинчь, по свойству схожими с димедролом, и сильно горчили. Помню, в бытность мною лёхой Киреевым во время поиска на дальнем хуторе в отраднинском районе Краснодарского края угостила меня одна бабушка самогоном, где были подобные таблетки. Так я чуть было с жизнью не распрощался. Сутки болел и с трудом выжил. Однако это все осталось в далеком-предалеком прошлом. А в сегодняшней реальности я одним махом выдул половину кружки, изобразил удовольствие, крякнул, срыгнул и посмотрел на служанку, которая протянула ко мне пустую грязную ладонь с обломанными ногтями. Надо было отдать ей деньги за заказ, и разыграв с напарником сцену, кто будет расплачиваться за выпивку, я горделиво повел плечами, бросил на стол серебряный нир и сказал. «Эх!» «Гулять так гулять. Всё равно завтра в поход, а на войне деньги не нужны. Две бутылки бренди покрепче и еще два пива с орешками и мясной закуской». Все это было сказано таким тоном, словно я на стол не серебро, а золото кинул. Служанка, понимающая, ухмыльнулась, взяла монету и ушла за бренди. А мы продолжали изображать из себя любителей выпивки, судорожно поглощали пиво и наблюдали за всем, что вокруг нас происходило. Вроде бы в трактире все как обычно. Пьяные выкрики и здравицы, взвизги дешевых шлюх и раскатистый смех алканавтов. Все тот же самый наркотический дым, грохот отодвигаемых скамеек и тусклый свет. И если бы мы в самом деле были пьяны, то воспринимали бы все происходящее естественно. Но пиво, а затем и бренди нас не брали. И то, что сегодня в трактире «Роза» необычный вечер, нам было заметно. Слишком суетились служанки. А бармен, нет-нет, бросал настороженные взгляды на лестницу. И даже такой неопытный в черном городе человек, как я, это все видел. А с комментариями с Хобика, который полушепотом объяснял мне, что здесь и как, Трактирные расклады становились прозрачными и понятными. Ближе к одиннадцати часам ночи со второго этажа спустился тощий бледный юноша в ярких лиловых штанах и красной рубахе. Со взором горящим наркоман со стажем Гарс. Проститутка в мужском обличии, живущий с хозяйкой трактира за деньги и дозу, а по совместительству стукач Сима Ойсы. Он прошел к вышибалам и что-то им сказал, видимо, известил их о прибытии важного гостя, Айка Лопаты. И когда он ушел, здоровяки напряглись и изобразили готовность порвать любого, кто только вздумает излишне шуметь или подняться наверх. Затем в зале появились два наемника, бывалые мужики в новых кожаных калетах, обвешанные ножами, словно новогодние елки игрушками. Это были два из четырех постоянных телохранителей воровского авторитета, которые, не полагаясь на вышибал трактира, вышли в зал. Подобное поведение охранников было не запланировано, но сказать им, что, мол, ребята, валите наверх, вы нам будете мешать, мы, естественно, не могли. И приходилось принимать ситуацию, как она есть. На колени телохранителям тем временем упали две молодые девахи, кровь с молоком, в чистой одежде, элита среди местных жриц любви. Но воины потискали бабёнок и прогнали их прочь. Они на работе, и им не до развлечений. Шлюшки посмеялись и исчезли за барной стойкой. В общем, все было относительно тихо и без неприятностей, и постепенно трактир начал пустеть. Ночные работники ножа и топора отправились на промысел. Алкоголики уже валялись под столами или на улице. На Нарики вмазались, а приличной публики вблизи не наблюдалось. Мы с напарником выпили все, что у нас было, и съели закуску. Несвежую подкопченную баранину, которая была густо пересыпана перцем, и за этим занятием сидели до полуночи. Надо было заказывать новую порцию пойла. Однако пришла пора действовать. На лестнице появился гарс, который замер, оглядел полупустой зал трактира и ломким писклявым голоском прокричал. «Всем по кружке светлого пива за счет заведения! Хозяйка угощает!» Это был нам сигнал. И после того, как служанки разнесли халявное пиво, надо сказать неплохое, и все присутствующие выпили за здоровье красотки, началось движение. Сначала на внутренний двор один за другим вышли Ойса, кантер Тенш и Кемпи. Затем, покачиваясь и делая вид, что с трудом сдерживают рвотные позывы, на внешний выход устремились в тан и Кушнер, которым предстояло стоять на шухере и сдерживать тех, кто хотел бы войти внутрь. И лишь только они оказались за дверью, Сховик толкнул меня под столом ногой и предупредил. «Начинаем». «Готов?» «Завсегда готов», — ответил я и, разминаясь, повел плечами. «Ну, боги нам в помощь», — прошептал бывший гладиатор. «Беру на себя охранников, а ты займись трактирными вышибалами». «Ясно». Сжимая в руках пустую пивную кружку, Сховик встал из-за стола и вышел на широкий проход. И, посмотрев на бодигардов Айка-Лопаты, он громко спросил их, «Вы че на меня уставились?» Отреагировали, как и было положено, не телохранители, для которых сходок внешне явно был не противник, а вышибалы. К нашему столу подскочили сразу двое, и один из них, косматый мужик лет сорока, с поломанным носом, надвинувшись на моего напарника, сказал, «Эй!» «Ты на кого пасть распахнул?» «Заткнись!» Сховык не ответил, а начал драку. И первое, что он сделал, это впечатал глиняную кружку в лоб мужика. Хрупкая глина раскололась, остатки пива разлились по лицу трактирного бойца, и он недоуменно выдохнул. «Ты чего?» «Да уж тебя!» Договорить напарник ему не дал, и ударом в челюсть отправил вышибалу в нокаут. Шкафоподобный Верзила закачался и рухнул. И следуя примеру Сховика, я выметнулся из-за стола на открытое пространство и вступил в драку со вторым трактирным бойцом. Раздумывать было некогда, и пока не дошло до ножей и мечей, требовалось вырубить противника жестко и без колебаний. Поэтому я хотел сразу же ударить выступившего против меня мужика в гортань но пол в трактире был скользкий и в прыжке я неудачно приземлился на одно колено прямо перед противником секунда другая и вышибала просто навалился бы на меня всей своей 100 килограммовой массы и задавил бы лейтенанта ройха словно уттенка однако я не промедлил и нанес удар кулаком по гениталиям противника Костяшки пальцев впечатались в мягкое место, и по залу разнесся трубный рев боли, от которого с потолка посыпалась сажа и пыль. Вышибало схватился за промежность и согнулся, а я смог быстро встать и ногой ударил его в голову. Жаль, в сапогах стальных набоек нет, как на морских сэфити -шузах. Эффект от удара был бы смертельный. Наблюдая за падением местного бойца, подумал я. После чего развернулся к следующему Верзиле, который устремился на меня от лестницы. Место для маневра имелось, и я отработал двоечку, левым кулаком в челюсть, правым по печени. Удары у меня хорошие, наработанные, и я все сделал быстро и красиво. Однако противник не упал, видать, крепкий мужик, и его руки-клешни обхватили меня и прижали к себе. «Порву!» — выдохнул он мне в лицо пивным перегаром и чесноком и постарался ударить меня головой в переносицу. Я прикрылся левой рукой, которая защитила лицо, а правой вынул из ножен кинжал и всадил его противнику в бок на всю длину стального клинка. По ладони потекла кровь, рукоятка намокла, а вышибала, дернулся разок-другой, и его ослабевшие руки отпустили меня. Снова я свободен. Взгляд вправо на сковика, который метнул нож в одного из телохранителей Айка и прикончил его. Затем в прыжке ногой свернул челюсти еще одного вышибалы а теперь сцепился со вторым наемником. Ему моя помощь пока не требуется, и я смотрю влево. От двери приближаются еще два местных блюстителя порядка. У одного обшитая кожей дубинка, а у другого мясницкий тесак. Все остальные посетители сидят спокойно и в драку не ввязываются. Для них все происходящее – это развлечение. Левой рукой я оттолкнул от себя уже мертвого вышибалу, и один из моих кинжалов остался в его теле. Правая ладонь прошлась по одежде, немного очистилась от крови, и я выхватил корт. Глаза следят за противниками, ноги полусогнуты, и я готов к продолжению драки. Пол по-прежнему скользкий, но это ничего. Это обстоятельство уже учтено. Мир вокруг мутнеет, и есть только два откормленных кабанчика, которые прут на меня. Можно работать. Первым на меня кидается человек с дубинкой. Весьма ловко он прыгает вперед и заносит свое оружие в сильном замахе. А я резко и быстро, как на уроке фехтования, шагнул ему навстречу и в сторону. Пропустил массивное тело мимо и сделал выпад. Острая сталь корта скользнула по ребрам врага. Длинный и глубокий порез вскрыл рубаху и кожу бандита, и из раны потоком хлестанула кровь. Он замер и вскрикнул, но я этого не видел, а лишь слышал. Рывок вперед. Корт схлестнулся с мясницким тесаком, который не уступает моему короткому клинку по размерам и прочности. Поворот рукой, и моя сталь рассекает кисть врага. Тесак выпадает из его руки, и рукоятью корта я бью его в висок. Хруст костей, и мертвец падает на грязный и замызганный пол трактира. Поворот, и перед моим лицом, лишь самую малость не задевая меня, пролетает дубинка. Она возвращается к своему владельцу для нового замаха, а я следую за ней. Припадаю на одно колено и наношу короткий удар вперед. Острие клинка вонзается последнему вышибали в горло. Красные брызги в лицо. Из тела врага хлещет кровь, и я быстро возвращаюсь в мир вокруг меня. Посетители от драки в стороне. Асховик, такой опытный боец, почему-то проигрывает. Его противник оказался силен и ловок и свалил бывшего гладиатора, который не сдавался и даже лежа на полу пытается отбиваться от чужих клинков. Напарника надо было выручить, и я кинулся на наемника со спины, но взять его с тыла не удалось. Он резко развернулся, и мой корт ударился в два широких длинных кинжала и был отброшен в сторону. Рукоять выскользнула из руки, и я схватился за свой нож. Мы с противником закружили немного левее тело Сховика, который не мог подняться, видимо, был серьезно ранен и что-то сипел. И глядя в спокойные глаза телохранителя, который вот-вот должен был перейти в атаку и прирезать меня, я неосознанно потянулся к силе Кмитов и выбрал плющ. Наемник рванулся на меня, а я отпрыгнул к стене, где полутьма могла бы скрыть все мои движения. Телохранитель довольно хмыкнул и улыбнулся. Видимо, его забавляла игра в кошки-мышки. И, пугнув меня взмахами своих клинков, он снова рванулся вперед. И опять я успел отскочить назад. Спина уперлась в затемненный угол между дверью выхода и правой стеной трактира, и отступать стало некуда. Но бежать дальше я и не собирался. «Главное, заманил противника в сумрак, где можно применить свое боевое заклятие». «Ну, подставляй печенку», — с веселыми нотками в голосе произнес телохранитель Айка и ловко взмахнул своими кинжалами. «Сейчас», — ответил я, после чего перебросил свой кинжал в левую руку, а правой накинул на горло врага жгут магической удавки. Человек передо мной закачался и, выронив один из своих клинков, левой рукой схватился за горло, а я шагнул к нему навстречу и вогнал под его ребра свой кинжал. Рывок на себя, переброс клинка и новый удар, уже под сердце, который окончательно добил противника. Теперь все, кто видел этот бой со стороны, могут сказать только одно. Наемник зарезал другого наемника, и все было честно. Старый гонял молодого, но дело до конца не довел и за это поплатился. Я вышел из тенаты на свет и направился к Сховику, который не мог подняться. И в этот момент в покоях хозяйки раздался взрыв энергокапсулы, а после него сверху послышался истошный крик Гарса. «Пожар! Бегите!» посетители Кто был в состоянии адекватно воспринимать все происходящее, служанки, шлюхи и бармен, вскочили на ноги и, хватая все, что попадалось под руку, по трупам на проходе устремились на главный выход. Времени терять было нельзя. Я подскочил к напарнику и одним рывком оттащил его к стене. Мимо нас промчалась толпа напуганных взрывом и криками Гарса, которого сейчас наверняка Ойса на клинок одевает, людей, а наверху раздался еще один взрыв боевой магической гранаты. Здание трактира тряхнуло, и на пол упало одно из стропил. Сверху потянуло гарью, а значит, нам с напарником пора покидать трактир и сам Черный город». Однако Сховик – мужик тяжелый, и ранение у него серьезное. Пара глубоких порезов в районе брюшной полости и дырка в левом бедре. Артерия перебита, и он заливается кровью. В общем, дела напарника были плохи, а эликсиров при нас не было. На этом начальник настоял. Конспиратор хренов. На помощь рассчитывать нельзя. Каждый уходит сам по себе». И по инструкции тайных стражников Имперского Союза, с которой меня под подписку о неразглашении ознакомили еще в первый день работы в команде Сима-Ойса, я должен был добить бывшего гладиатора и покидать трактир в одиночку. Но что-то удерживало меня от подобного поступка. Хотя я реально понимал, что будь на моем месте с Ховек, он бы меня обязательно бросил. «Беги!» Понимая, о чем я сейчас думаю, просипел напарник и, закрыв глаза, сам подставил под удар горло. Правильный мужик, глядя на него, подумал я и принял решение. Не брошу. На себе потащу. Будет удача с нами, выкрутимся. А прижмет, тогда и добью сховика. Определившись в своих дальнейших намерениях, я действовал без промедления. И пока пожар не распространился на весь трактир, снятым с наемника ремнем я перетянул бедро с хооввиика и остановил кровотечение напарник вновь открыл глаза посмотрел на меня и выдохнул вали отсюда дурачок это черный город здесь с раненым долго не пробегаешь молчи ответил я вытащу тебя а сможешь смогу мой голос прозвучал уверенно и с хоовик затих А я приступил к обыску наемников. Не может быть, чтобы такие крутые бойцы, как телохранители Лопаты, не имели при себе эликсиров здоровья, решил я, и обыскав мертвецов, у того, кого свалил последним, нашел то, что нужно. Маленький темный флакончик. Правда, надписей, что это не имелось, но с Хобику терять было нечего, и я влил непонятную жидкость ему в горло. Он было закашлялся, но я его придержал, и эликсир ушел по пищеводу. На этом вся первая медицинская помощь товарищу была оказана. Можно драпать. Тем более, что трактир заволокло дымом, а со второго этажа, с которого никто так и не спустился, на лестницу вырывались длинные языки жадного пламени. И отыскав свой корт и второй кинжал, я был готов к бегству. Сховик к тому моменту потерял сознание, видимо, сказалось действие эликсира, а я приготовился его поднять. Однако в этот миг с пола встал один из недобитых здоровяков-вышибал, тот самый, которому напарник на голове кружку с пивом разбил. Трактирный боец похлопал глазами, в дыму разглядел нас и с криком «Убью!» надвинулся на меня. Пришлось задержаться. Прыжок на громилу, резкий и быстрый удар кулаком в горло, так, чтобы трахея противника смялась, и бросок тяжелой туши через бедро на пол. Затем каблуком сапога по переносице. А когда враг задергался в конвульсиях и появилась уверенность в том, что спина прикрыта, я вернулся к сховику. Рывок. Тело находящегося в бессознательном состоянии напарника умещается у меня на спине, и я покидаю трактир. Но не через основной выход, а тот, который вел на внутренний двор. Уходить надо по возможности тихо, а с улицы слышны крики сбегающихся на пожар окрестных жителей и постояльцев Розы, которые собирались тушить огонь, и мародеров, надеявшихся поживиться на пепелище. Так что убираться с места проведения акции пришлось кружным путем. Продираясь через перевернутые столы и лавки, в дыму и огненных снежинках из паутины и мусора, которые падали сверху, я выбрался во внутренний двор. Живых людей здесь не было, и только пара трупов на покрытой мусором грязной земле говорили о том, что Ойса и его люди сделали свое дело и слиняли. В сполохах огня следы тайных стражников были видны очень хорошо, и я пошел по ним. Тяжелое тело Сховика давило на плечи и отвлекало от всего происходящего вокруг. И если бы рядом оказался кто-то, желающий нам с товарищем смерти, он мог бы подойти ко мне незаметно. Однако вблизи никого не было. Я спокойно вышел через узкую калитку, ведущую в сторону реки, переступил еще через два мертвых тела и шмыгнул в сторону ближайших развалин, которых вокруг было немало. И здесь, метрах в двухстах от полыхающего трактира, я сделал первый привал и задумался о том, правильно ли все делаю. С одной стороны, сховик мне никто. Мы с ним не друзья, не приятели, а до Белого города или Дехского речного порта, где стоят патрули стражников, ой, как не близко. Но с другой стороны, этим вечером я стал воспринимать его как своего И добить напарника у меня рука не поднялась. Значит, надо действовать по первому зову, а иначе вся моя суета вокруг сховика пойдет коту под хвост. Передохнув и прикинув наиболее безопасный маршрут, я вновь взвалил тело напарника на плечи и через развалины из задворки криминальных районов, чигирями, которого даже местное варье не ходило, По дуге, обходя Горящую розу, двинулся от реки Ушмай гильдии наемников. Это было ближайшее место, где имелась возможность взять конный экипаж до Дехского речного порта, а оттуда с пересадкой добраться до Белого города. 300 метров. Остановка. Передышка и снова вперед. И так до тех пор, пока я полностью не выдохся и не решил дождаться рассвета. До точки, где я могу чувствовать себя в относительной безопасности, оставалось всего ничего. Километра полтора. И первые лучи солнца появятся на небосклоне через два часа. Погони за нами нет, и можно было никуда не торопиться. Мелькнула мысль, что можно применить полное восстановление и одним рывком выйти к месту эвакуации. Но я все же решил не торопиться и правильно сделал, так как вскоре очнулся сховик. Тайный стражник застонал и открыл глаза. Ситуацию он понял сразу же и выдохнул. «Уважаю». «Не понял», — сказал я. «Кого уважаешь? О чем ты?» «Тебя уважаю, гвардеец. Как человек поступил? Не бросил меня». «Что со мной? Серьезно меня подранили?» Я осмотрел его. Отметил, что раны на теле Сховика уже затянулись, а ремень на бедре можно снять, и ответил. Нормально. Через час-другой на своих двоих передвигаться будешь. Эликсир? — спросил он. Да, не стал я отрицать очевидного факта и, предупреждая следующий вопрос, откуда он у меня взялся, пояснил. Эликсир у того бойца, который тебя свалил, нашел. Благодарю, Благодарю" — прошептал Сховик. «Моя вина!» — не просчитал воина, против которого вышел и за это поплатился. Давно такого противника не нюхал и расслабился. Он помедлил и добавил, «Я тебе обязан, так что если теперь у тебя возникнет нужда какая-нибудь, и я смогу хоть как-то помочь, только намекни, и все будет сделано». Договорились, отказываться от предложения напарника было бы глупо. Но про это потом, а пока отдыхай». «К демонам отдых!» Сховик достаточно уверенно встал и покачнулся, после чего сдернул с бедра ремень и спросил. «Где мы сейчас находимся?» «Примерно район Манш, развалены на улице капитана Бетриса». «Надо отсюда до рассвета уйти». «А осилишь дорогу?» «Да, эликсир у наемника хороший». И меня энергия просто распирает. Понятно, что это ненадолго. Скоро кровопотеря скажется. Но на пару часов меня хватит. Ну, тогда пошли. Я встал рядом со Сховиком, и он, оперевшись на мое левое плечо, сказал. Про то, что в трактире было, про мое тяжелое ранение и то, что ты мне помог, Симу не говори. Не стоит. Он человек со странностями мнительный и очень подозрительный, и не любит, когда люди из его команды действуют сами по себе и инициативу проявляют. Поэтому он может себе лишнего придумать, начнет копать и меня от работы отстранит. Понимаешь, о чем я? Вспомнив расчетливую бездушность и беспричинную злобу своего нынешнего начальника, я согласился с напарником. «Все понял, и буду молчать». Это хорошо, что ты понятливый. Тронулись? Нам еще из черного города выйти надо и себя в порядок привести. По дороге заедем ко мне, там подробнее поговорим. Сказав мне все, что хотел, Сховик с моей помощью начал движение. Осторожно переступая через каменные блоки и кирпичные осколки, мы вышли из развалин. Вокруг шуршали крысы и где-то вдалеке были слышны пьяные выкрики. Нормальный фон для района, в котором мы оказались. Явной опасности рядом не было. И постоянно озираясь, мы направились в сторону зданий и казарм гильдии наемников.